Глава тридцать девятая. Её частичка. В карету крошечным обрывком ночи залетел мотылюк. Как нелепо, что сестра наряжает и в красное. Чёрный цвет куда больше подходит душам мужчин, во имя любви, выбравшим это жалкое существование. Тёмная задумалась, вспоминая, кем этот был прежде. Их было так много. Они топились в прудах около замков или -за нее и родирвенских озёрах из-за неё и её сестёр. Видимо, справедливо, что наконец им самим приходится расплачиваться за ту боль, которую они причиняли другим. Справедливо. Тёмная сомневалась, что это слово когда-либо прежде приходило ей в голову. Заветные плоды приносят боль, как и любовь. Почему ей по-прежнему хочется знать, что стало с ребёнком? В первое мгновение фея хотела прогнать мотылька. Вдруг он покажет ей его. Несколько раз она тайком навещала дитя, только если кормилица у колыбели с пола. Фея осторожно просовывала палец в крохотные кулачки, касалась лба, чтобы он шел по жизни под защитой ее колдовства и сама страшилась того, какие чувства в ней пробуждал этот ребенок. Все исчезнет, когда она перережет нить, связующую ее с его отцом. Или нет? Фея беими руками поймала мотылька и вдении прошли. Река в окружении крутых, поросших густыми лесами склонов. Здание большое, старое, с белыми штукатуренными стенами. Фея услышала удары колокола и детский плач. Она слышала его так явственно, будто ребёнок звал её. Из ворот вышла женщина в чёрном монашеском облачении. Это монастырь? Амалия не довидела церкви, не то что мать. Тереза Аустрийская даже в Гойльских застенках каждое утро стояла на коленях. С Богом, которому поклонялась, она обращалась как с одним из своих слуг. «Смотри, я зажигаю тебе свечи. Защити же меня. Выполни все мои желания. Уничтожь моих врагов». Но почему монастырь? Вероятно, из-за суеверного представления, что феи растворяются, превращаясь в воду, стоит им переступить порог церкви. Неужели Эмалия забыла, что на присутствовала на её свадьбе в соборе? В здании было много окон, но мотылёк дал ей заглянуть в тозы, за которым раздавался плач. И вот он, ребёнок, едва виден в руках юный монах и не запелёнтый во множество слоёв бледно-голубой ткани и белых кружев. На чёрную рясу уцепилась крохотная ручка цвета приглушённо-красного лунного камня. До рассвета оставалось ещё несколько часов, Но темная велела Хитире остановиться. Ей не нравилось испытывать это чувство облегчения, будто она нашла частичку самой себя. Она вышла из кареты. Окружавшая ее местность даже ночью разительно отличалась от поросшего лесом берега реки, которую она только что видела. В Лотаринге? Нет, там монастыри выглядят иначе. Она все еще держала мотылька в ладонях. Что делать? Она обязана защитить ребенка, даже если ее пугают те чувства, которые он в ней пробуждает. Наконец она отпустила мотылька и наказала ему разыскать кмена и принести ему те же видения, какие показал ей. Он любит сына, очень любит, он его найдет. Ночь выдалась светлая от лунного сияния. Обе луны были такими большими, будто вот-вот спустятся на землю. Донор Смарк поднял глаза к ним. «Он становится сильнее», — молил его взгляд, встретившийся взглядом феи. «Защити меня, пожалуйста». Но ей давно следовало бы защитить и ребенка, который жил только благодаря ей. А она вместо этого все сидела в стеклянной клетке, вздыхая о потерянной любви. Стоит ли сказать донор сморку, что в этой борьбе не поможет ни его опыт солдата, ни то, что он знает о самом себе и о мире? Возможно, он и сам это уже понимает». Страх казался на его лице таким же чужеродным, как то, что шевелилось у него внутри. Фея, подойдя к его лошуди, взялась за поводье и заглянула ему в глаза. "Чего именно ты боишься?" спросила она. "Что он заставляет тебе забыть, кто ты есть? И что? Посмотри только, о чём ты вспоминаешь. В уснувнуме боли, тяготах, тревоге, он нет ни метит у тебя ни радости, ни любви, ни силы." Он не даст тебе забыть, что нужно есть, спать и дышать. Пусть он ничего не знает ни о прошлом, ни о будущем, но, может, это и хорошо. Зато, вот увидишь, он намного больше смыслит в настоящем. Донор Смарк не понимал, о чем она говорит, но скоро поймет. «Не оставляй его», — велела фея Хитири. «По ее опыту мертвые разбираются в этом мире лучше живых». Донор Смарк смотрел, как она уходит в ночь. Ей нужно было остаться одной, чтобы восстановить силы, у которой все от неё ждут. Раскинувшиеся перед ней широкие просторы, казалось, ничего не знали о времени. Даже тёмные феи это дарило ощущение молодости, и она позволила себе расти, пока не ощутила в волосах облака. Слишком долго напрягала себя, чтобы стать в их мире своей.